Глава тринадцатая. Поразительное открытие. Шаги становились все отчетливее и громче, и Фрэнк и Джо вжались в стену, стараясь сделаться как можно незаметнее. Электрическая лампочка, висевшая по центру потолка, разливала по пещере до того яркий свет, что братьям уже начинало казаться, что их непременно увидят. Коробки не были сдвинуты вплотную. Между ними зияли щели, и если бы не шелк, которым они были покрыты, юных сыщиков заметили бы сразу. И все же сквозь щель в одном из ящиков братья разглядели двоих здоровяков. «А вот тот самый японский шелк», — заметил один из них. «Пожалуй, прихвачу наверх рулончик». Берг пообещал сбыть и его. Одна и та же мысль вспыхнула в уме у братьев. «Если здоровяк заберет шелк...» Он их сразу заметит. «Совсем сбрендил?» — с осуждением возразил собеседник. «Сам знаешь, никакого прибытка от этой продажи у нас не будет. Станем мы спину надрывать из-за этих тряпок, будто нам и без того тащить нечего». «Ну, я просто подумал», — жалобным тоном отозвался второй здоровяк. «Чего оно тут валяется зря? Сплавим его, а заодно и подзаработаем». «Глупости!» — отмахнулся его спутник. «Сразу видно, ты в банде новенький. Умничать тут ни к чему. За это тебе никто спасибо не скажет. А если Берг не сумеет пристроить излишки, босс потом заставит тебя все обратно спускать, а оно тебе надо?» «Может, ты и прав». «Он еще сомневается». «Я так считаю. Делать надо ровно то, что велит Снатман. И никакого самоуправства». «Да уж, приятель, ты явно больше моего понимаешь». Будь по-твоему. Значит, забираем лекарство, а остальное пускай тут лежит. Контрабандисты отвернулись и направились к дальней стене, а юные сыщики выдохнули с облегчением. Выглядывать из своего убежища Фрэнк и Джонни решались, но явственно слышали, как здоровяки переставляют коробки. Ну что, готово? сказал один из контрабандистов. Все, что надо, взяли. Пойдем. Щелкнул выключатель. И пещера погрузилась во тьму. Братья Харди снова задышали свободно, не боясь, что их услышат. Дверь в коридор затворилась, и сыщики уловили удаляющиеся шаги по лестнице. Когда они совсем затихли, Фрэнк снова зажег фонарик. «Ну и ну!» — воскликнул он, шумно выдохнув от облегчения. «Чудом спаслись! Я уж думал, нас схватят!» «Я тоже!» — признался Джо. Против этих двоих мы бы не выстояли. Видал, какие громилы? На боксеров похожи. Ну что, пойдем за ними или постережемся? Спрашиваешь. Логово контрабандистов мы нашли, так что дело закрыто, но надо ведь еще раз узнать, куда они спрятали папу, мрачно напомнил Джо. Только придется ступать еще осторожней, а не то, чего доброго, наткнемся на целую свору контрабандистов, напомнил брату Фрэнк. Справедливо. «Мы и без того уже натерпелись», — заметил Джо. «Я думал, умру от тревоги, пока эти двое тут копошились». Они пересекли пещеру, открыли дверь и направились вперед по темному коридору. Наконец, перед ними возникли ступеньки, ведущие наверх. Лестница состояла из двух маршей, разделенных площадкой, а заканчивалась дверью. «Я пойду первым», — предложил Фрэнк. «А ты не отставай. Фонарик я пока выключу». «И правильно», — одобрил Джо, — «вдруг Снатман выставил наверху охрану. Ни к чему нам раньше времени сообщать о своем присутствии». Осторожно ступая, они погрузились в непроглядную тьму и вскоре вышли на обитую деревом площадку посреди лестницы, а затем, придерживаясь за каменную стену, пересекли ее и добрались до следующего лестничного марша. Тут братья остановились и прислушались. Тишина. «Пока что все складывается прекрасно», — прошептал Фрэнк. «Но у меня на душе неспокойно. Такое чувство, будто нас впереди ждет ловушка». «Бежать нельзя», — отозвался Джо. «Но, признаюсь, мне страшно». Они продолжили подъем в темноте, пока, наконец, совсем не выбились из сил. «Ну и где мы?» — тяжело дыша спросил Джо. «Такое чувство, словно мы по этой лестнице уже целый час карабкаемся». «Вот-вот», — согласился Фрэнк, «а со стороны не скажешь, что и впрямь настолько высокий». Они отдохнули минутку и продолжили путь. Пробираясь на ощупь сквозь непроглядный мрак, братья, наконец, нащупали дверь. Фрэнк тут же стал искать ручку, а когда нашел, слегка повернул, чтобы проверить, не запертали дверь. «Ее можно открыть», — шепнул он на ухо брату. «Но лучше подождать пару минут». «Если папа и впрямь у них в заложниках нельзя терять ни секунды», — возразил Джо. Фрэнк уже был готов с этим согласиться, как вдруг с той стороны двери раздались шаги. По спине братьев побежали мурашки. «Что делать? Бежать?» — в страхе спросил Джо. «Добром это не кончится. Прислушайся». За дверью раздался неясный шорох и вздох. Потом все затихло. «Там кто-то есть», — едва слышно заключил Фрэнк. Джо кивнул во мраке. Братья не знали, что предпринять. Возможно, банда поставила у двери охрану. Если охранник только один, юные сыщики, возможно, и смогли бы перехитрить его и обезоружить, вот только сделать это бесшумно у них вряд ли получилось бы, а значит, они привлекли бы внимание остальных контрабандистов. Фрэнк и Джо стиснули зубы. Нет. Сдаваться нельзя. Ни в коем случае. Пока они ломали голову, что предпринять, дело приняло неожиданный оборот. Вдалеке хлопнула дверь. Раздался гул голосов и звук приближающихся шагов. «Хватит уже нам голову морочить!» — злобно процедил мужской голос. «Пусть сейчас же пишет записку, или я за себя не ручаюсь!» Братья так и замерли. Они узнали голос. Он принадлежал тому самому человеку, который днем велел им покинуть озеро. «Вы правы, шеф!» — подхватил второй голос. «Пускай делает, что велят, чтобы нас тут не накрыли, пока мы еще товар не переправили». «Если он откажется ее написать, живым ему отсюда не выбраться», — холодно пообещал его собеседник. Фрэнк и Джо тут же вспомнили о записке, которую получила их мама. Неужели контрабандисты говорят об их отце? А может, о ком-то еще? Скажем, о Джонсе, которого под страхом смерти заставляют подчиниться воле шефа. Говорящие прошли совсем рядом с дверью, за которой стояли братья Харди. Следом раздался щелчок, и в щели под дверью появилась полоска слабого желтого света. «Вижу, ты еще тут», — проговорил мужчина, которого раньше назвали шефом. — Скоро ты поймешь, что угодить сюда куда проще, чем выбраться. В ответ послышался усталый голос. Он был до того слабый и тихий, что братьям пришлось прижаться к двери. Но как они не напрягали слух, слов разобрать не сумели. — Ты в плену, и свободы тебе не видать, если не напишешь записку. Усталый голос снова что-то возразил, но так тихо, что братья опять не уловили ответа. «Что, не станешь подписывать, да? Надо подумать, как бы тебя переубедить. Не давать еды несколько дней. Тогда он точно по-другому запоет», — предложил чей-то голос. Остальные контрабандисты хрипло захохотали. «Ну уж, кормить-то тебя и впрямь никто не станет, если не напишешь письмо», — согласился шеф. «Говори, будешь писать или нет?» «Нет», — едва слышно ответил пленный. «Слишком уж опасный ты человек», — мрачно продолжал шеф. «Мы не можем тебя прямо сейчас отпустить. Но если напишешь письмо, мы оставим тебе провизию, и ты не умрешь от голода. Рано или поздно ты все равно освободишься, но не раньше, чем перестанешь представлять для нас угрозу. Что скажешь, а? Ты, наверное, голоден?» Пленник не проронил ни слова. «Может, ему заломить ручонки, а?» — предложил один из бандитов. В жилах у братьев Харди вскипела ярость. В первую секунду их так и подмывало распахнуть дверь и кинуться на помощь узнику, которого подвергают таким жестоким пыткам. Оставалась одна надежда, что скоро прибудет береговая охрана, но ведь она могла и опоздать. «Ну что, шеф, надрать ему уши?» — спросил один из контрабандистов. «Не надо!» — быстро возразил главарь. «Такие зверства нам ни к чему. Пойдем более гуманным путем. Заморим его голодом. Даю ему еще один шанс. Либо он пишет записку сейчас, либо мы бросим его тут на голодную смерть, когда снимемся отсюда». Ответа опять не последовало. За дверью раздался скрип. Так скрипят об ножки стула, если его резко подвинуть. «Что, в молчанку играть вздумал, а?» Голос главаря не сулил ничего доброго. Повисла пауза, а потом шеф прогремел. «Пиши записку, Харди, а не то пожалеешь!» «Уж в этом не сомневайся, как и в том, что меня зовут Снатмен!»